Глава шестая. А затем он рванул вперед с такой скоростью, что я и среагировать не успел. Миг и оконная рама вместе со стеклом и частью стены разлетелась щепками и осколками. В меня врезалось что-то до одури тяжелое и снесло с ног. Мы с вампиром-кубарем покатились по двору, приминая высокую траву. В голове билась паническая мысль. «Сейчас он меня укусит!» и... Поэтому единственное, что я смог и успел сделать, это вцепиться в горло бледному мужчине в надежде удержать его подальше от своей шеи. Хотя куда мне против вампира? Он стену снес одним махом. Однако кровосос от чего-то не торопился осушить меня. Вместо того, чтобы разорвать мое горло клыками, он вцепился в него длинными пальцами и сжимал, сжимал, не давая вдохнуть. Мир Начал меркнуть. Перед глазами заплясали багровые мушки. Где-то вдали завыла собака. В нос ударил запах чего-то приторно-сладкого, а в ушах гулка застучал молот. Нет, это были удары сердца, качающего кровь. Кровь. Кровь. Не вырубайся, Кайл. Только не вырубайся. Ты на верном пути. Голос Кринге доносился словно откуда-то издали. Я тоже держал руки на шее вампира и ускользающим сознанием неожиданно понял, что чувствую его кровь, стоячую, словно вода в болоте, тихую и спокойную, не такую быструю, как у меня, почти неподвижную. Но я ее чувствовал. Чувствовал и потянулся своим даром, уже не особо соображая, что делаю. Ускоренное свертывание. Только и успел подумать. пившись ногтями в шею вампира и отправляя через пальцы магический импульс. Моя магия рванула сквозь кожу вампира, найдя путь через тончайшие порезы на его шее, через поры. Она, словно голодный зверь, вонзилась в безмолвную и спокойную кровь этого создания и мгновенно начала действовать. Далеко заклинание не распространилось, было слишком слабым, неразвитым. Но эффект, который оно произвело, я почувствовал, почти увидел, как неподвижная, свободная и жидкая кровь вампира во всех сосудах, артериях и венах, в районе шеи, начинает сворачиваться, становится густой. И кровосос это тоже почувствовал. Его глаза широко распахнулись, он оторвал руки от моего горла, позволяя, наконец, вдохнуть воздух, а затем громко захрипел. Рванув назад, он упал на колени, а я вдруг понял, что это, возможно, мой единственный шанс его победить. Несмотря на то, что я потратил половину запаса маны на это заклинание, так сильно в него вложился, мне казалось, что единственно верный вариант — это сгустить кровь вампира в районе шеи, раз это доставляет ему такую сильную боль. «Он задыхается! Задыхается!» — снова мысленно заорал кинжал. «Ты перекрываешь ему кислород. Если сможешь ударить так же, добьешь его. А если нет, беги!» Оставлять за спиной такого противника нисколько не хотелось. Я так и представлял, как вампир приходит в себя, несется за мной по темным улицам на крыльях ночи и вонзает клыки в шею. Потому, преодолевая страх, я рванул вперед, намереваясь сгустить кровь в сосудах вампира до состояния желе. «Постой, Сангис! Прошу, прислушайся к моим словам! Я не буду сражаться с родичем! Анна Кахерен! Видишь, я не нападаю!» Он прохрипел эти слова, стоя передо мной на одном колене и вытянув перед собой руку, раскрытой ладонью вперед. Я остановился в метре от кровососа, не зная, что делать и что ответить на его странные слова. Мужчина же, убедившись, что я не нападу, осторожно поднялся на ноги, все так же выставив перед собой руку. Только сейчас у меня получилось его разглядеть. Высокий, выше меня на голову. Бледный, почти серой кожей, аристократичными чертами лица, заостренными скулами, ямочкой на узком подбородке и прямым носом, и кудрявыми пепельными волосами. На тонких губах блуждала изломанная улыбка, серые глаза поблескивали в свете только-только появившихся на небе двух лун, серебристой и охряной. А на шее красовался след моей ладони, будто ожог, вздувшийся волдырями. Прикоснувшись к нему, вампир зашипел от боли и поднял воротник рубахи, частично прикрывая рану. «Позволь представиться. Меня зовут Роули фон Хоппергоф». Назвался он с легким поклоном и вопросительно посмотрел на меня. «Кайл!» — ответил я, не до конца понимая, что происходит. «Кринге, почему он назвал меня родичем?» «Понятия не имею». «Как так? Про магию ты знаешь, а про...» «Говорил же, что у меня пробелы в памяти», — огрызнулся кинжал. «Спроси у него, да и все дела. Кажется, он не собирается тебя жрать». «Рад познакомиться, Кайл», — серьезно кивнул вампир. «Но я видел, что в его глазах пляшут искорки веселья. Быстро же он направился от моей атаки. Эх, надо было добивать его». «Айне Саран Найгер!» «Не думал, что встречу родича в таком захолустье!» «Я не вампир!» «Знаю!» Мне показалось, что он слегка удивился. «Ты Сангис!» «Мне не знаком этот термин», признался я, «отчего-то чувствуя себя неловко. Может, почувствовал, что хоть мой собеседник и выглядит на двадцать с небольшим, но на самом деле гораздо старше. Чувствовалось в его словах что-то». Что-то из далекого прошлого. Что он означает? Ты раньше не встречал подобных мне, верно? Не доводилось. Айнкех. Тогда понятно. Сангисами мой народ называет тех, кто не является вампирами, но умеет управлять кровью. Мак крови, по-вашему? Именно. Но мне не нравится, как люди упрощают свой язык. Слышали бы вас ваши предки, жившие пару тысяч лет назад. Сангис приблизительно переводится как «говорящий на языке крови и умеющий ее слушать». Сиан Балор. Это звучит более глубоко. Согласен. э тут не поспоришь. А почему ты назвал меня родичем? В глазах вампира вновь появилось недоумение. Потому что мы родичи. «Наши способности хоть и разные, но дарованы одним и тем же предкам», — наконец ответил он. «Туат, древний бог тишины, сделал нас теми, кто мы есть. И сантриги, и сангисы мы все произошли от него». «Интересно, ты не знаешь историю своего дара и рода?» «Мне показалось, что я расслышал сожаление в голосе вампира». «Нет, к сожалению». «Почему?» Простой вопрос поставил меня в тупик, и пришлось выкручиваться. Потому что о своих способностях я узнал совсем недавно, о своих родителей вовсе никогда не видел. Меня воспитывали дядя с тетей, и, кстати, о них, ты только что выпил моего кузена. Надеясь перевести тему, я совсем не рассчитывал на то, что это развеселит вампира. «О, насчет него, как и насчет двух других юношей, можешь не беспокоиться». Они живы. — Да? — с сомнением протянул я. — Я не собирался высушивать их, — взмахнул рукой Роули. — У нас Асашх, потомку древнего рода, должно быть стыдно в этом признаться, но я буду честен с тобой. У нас налажено взаимовыгодное сотрудничество. — В каком это смысле? — Ну, видишь ли, твой кузен и его дружки, они... как бы помягче выразиться, зависимые. Кажется так, вы, люди, называете любителей запретных удовольствий. Что? То есть ты даешь им какой-то кайф? Фехруе! Какое грубое слово! Но да, смысл верный. Но как? В слюне вампира содержится токсин, который обездвиживает жертв. И делает он это настолько мягко, что... Тхисах! Дичь погружается в очень приятный транс с яркими видениями, поэтому и не сопротивляется. Эти молодые люди, — вампир махнул рукой в сторону дома, — случайно узнали, кто я такой. Что тут скажешь? Оправданий у меня нет. Я был обеспечен в вопросах безопасности. В такой глуши редко встретишь охотников на вампиров. И я пошел им навстречу. вместо того, чтобы убить. Но почему? Мы заключили взаимовыгодный договор, пожал плечами кровосос. Они отправляются в мир грез, в который их не отправит ни один наркотик. Я же, как не стыдно признаваться, получаю деньги за свои услуги. Без них прожить среди людей не представляется возможным. Но самое главное — кровь. Пару раз в неделю я пью немного живой влаги из троих молодых людей. И мне не приходится раскрывать себя, охотясь на людей. И уж тем более не питаться вонючими животными. Валар-террайо. Тебе не представить, насколько они отвратительны на вкус. А эти юноши, они не превратятся в вампиров? С чего бы вдруг, непонимающе поднял бровь мой новый родственник? — Да так, — протянул я. — В любом случае, ты так свободно рассказываешь мне о своих делах. Не боишься, что я сдам тебя магистрату? — Туат велел родичам помогать друг другу, — усмехнулся вампир. — И я чту его законы. Потому и не стал драться. Хоть ты и слаб, теперь я чувствую это. Ты поступил оригинально, придумав, как причинить мне боль. Но остался жив лишь потому... что я не стал атаковать тебя в полную силу. Я и сам подозревал это, поэтому кивнул. Я просто не слишком сведущ в древних законах и мало о них знаю. — О, это не страшно! — улыбнулся вампир. — Я могу рассказать тебе многое о наших родах и семьях, об истории. В свое время у меня был замок Хессельвард, и в нем огромная библиотека, которую я... «Собирал десятилетиями. «Сангис, ты не представляешь, «как тут скучно просто влочить существование, «не с кем даже поговорить о возвышенном. «Все темы сплошь про плохой урожай, «цены на зерно, да то, кто с кем переспал «за спиной мужа или жены, смертные!» «Он презрительно сплюнул под ноги. М -м -м -м, спасибо за предложение!» Я старался держать себя в руках и не показывать, насколько в шоке от происходящего. И я обязательно им воспользуюсь. Но скажи, что с моим братом? Я бы хотел переговорить с ним». «Без проблем», — пожал плечами Роули. «Можешь разбудить его. Парень будет податлив, как мокрая глина. Погрузить Райнхарда в глубокий сон я не успел, но он все равно потом ничего не вспомнит, если очнется». «О, это то, что нужно!» — улыбнулся я. «Лучше ему не знать, что мы с тобой родичи, и что я сюда приходил». «Кому, как не мне, понять такое желание остаться инкогнито?» — оскалился вампир, обнажая клыки. «Без проблем, Сангис, но и я буду рассчитывать на ответную услугу». «Разумеется!» — быстро согласился я, и в голову неожиданно пришла гениальная идея. — Вообще-то, думаю, я могу тебе кое-что предложить. — Слушаю. — Около десятка здоровых мужиков, а может и больше, которых можно спокойно высушить. Роули, услышав это, изменился в лице. — Не думаю, что мне это интересно. — Да нет, не подумай. Я не крестьян на каком-то дальнем хуторе тебе предлагаю. Разбойников, которые хозяйничают в округе. «Как только я узнаю, где их логово, ты мог бы?» «Нет, не мог», — перебил меня вампир. Мягко, но решительно. При этом он облизнул губы, а в его глазах разгорелся кровавый огонь. «Прости, Кайл, но нет. Я не стану убивать такое количество людей». «Ну почему?» «Такого ответа я, честно говоря, совсем не ожидал. Они ведь убивают. Игра. «Потому!» — он снова перебил меня. что я могу потерять контроль от такого количества крови. И тогда произойдет циан-фиспах, непоправимое. Я превращусь в монстра. Может быть, приму свою вторую форму и останусь в ней, и буду наводить ужас на Лауэрстоун и его окрестности. И вот тогда моей спокойной жизни точно настанет конец. Сюда прибудут охотники на вампиров, а то и целый драконий наездник. И тогда... В общем, умирать я не хочу. Как и превращаться в монстра. Думаешь, я просто так живу в этой лачуге и дозированно попиваю кровь твоего братца-толстяка и его дружков? Да на сегодняшний день единственный способ моего вида жить спокойно это не высовываться наружу. Сейчас не темные века, когда вампиры правили целыми странами. — Ясно, — вздохнул я. — Ладно, чего уж, извини, если оскорбил. — Все нормально, но, Кайл, если позволишь, совет. Ты уже достаточно взрослый, да еще и сангис. а твое образование даже мне стыдно. В общем, я настоятельно рекомендую поизучать книги по истории и встретиться со мной несколько раз. Я бы мог рассказать тебе массу, массу, — он выделил это слово. Интересного и полезного. Тебе следует знать свои корни. — Обязательно, — согласился я. Но сначала мне нужно поговорить с кузеном. — Без проблем. Не буду вам мешать, — ответил Роули. — А я пока прогуляюсь. Приходи в любую ночь, как захочешь. Я буду здесь. И, надеюсь, ты будешь чтить древние законы так же, как и я. И не станешь попусту болтать языком. Его приятный голос был мягок, но я почувствовал в нем скрытую угрозу, а потому поспешил заверить вампира. — Не стану! — прекрасно! — улыбнулся Роули, вновь оскалив клыки. — Тогда оставлю тебя наедине с родственником. Приятной ночи! И тебе! Он взмахнул плащом, накинул на голову капюшон и одним слитным движением перемахнул через забор. Я же, постояв пару секунд под впечатлением от этого разговора, направился к провалу, оставшемуся в стене. На первом этаже логова вампира не было почти ничего. Несколько масляных фонарей, да лежаки, на которых, пуская слюни с блаженными улыбками, валялись Райнхард и его дружки. — Как думаешь, он спит в гробу? — спросил я у Кринги. Тот лишь фыркнул. — Полагаю, это все стереотипы. «Стереотипы не стереотипы, но мне сильно повезло, что он признал во мне сородича. Блин, с вампиром схлестнуться я пока не готов». «Это да, радуйся, что все так удачно складывается». «И я радуюсь». Нависнув над Райнхардом, я отвесил ему мощную оплеуху. Да такую, что у братца затряслись второй и третий подбородки. Он что-то нечленораздельно замычал, но не очнулся». И я снова хлестнул по его лицу ладонью. «М, -м, м он с трудом открыл помутневшие глаза. «Что? Кайл, ты тут?» «Тут, тут. Есть разговор, кузен». М -м -м -м, я занят». Хлоп, еще одна плюха заставила его тряхнуть головой и посмотреть на меня. «Да что там за токсин такой сильный, что толстяк почти не реагирует на удары?» «Не надо! Бить! Больно!» — промямлил он, впрочем, улыбаясь. «Извращенец, блин! Тебе не только оплеухи грозят, придурок!» — прорычал я, хватая братца за грудки. «Ты ходишь к вампиру, знаешь, где обитает опасная тварь, и не рассказал об этом страже. За такое тебе грозит каторга, придурок!» «Нет!» — замотал головой Райнхард. «Я не... не могу!» «Я там не выдержу?» «Конечно, не выдержишь, болван. Мама расстроится. Господи, помоги мне с этим идиотом!» — прошептал я и снова встряхнул кузена. «Ты понимаешь, что я должен рассказать о том, что вы с друзьями тут делаете?» «Не не надо, Кайл. Пожалуйста!» «Пожалуйста!» — заржал Кринги. «Ты посмотри, какие он знает слова!» — Не расскажу, если заплатишь. Мне нужны четыре сотни золотых. — У меня нет столько. — А сколько есть? — Пять в кошельке. — Твою мать! — выругался я, доставая из кошеля на его поясе пять увесистых золотых кружочков. — Куда ты сливаешь деньги? Отец тебе наверняка все время подкидывает карманных. — Да, но я все потратил... В комнате есть еще десять. И все. Этого мало, чтобы заинтересовать разбойников, заметил Кринги. Нужна хотя бы половина суммы. Мне нужно, чтобы ты попросил деньги у отца, сказал я в лицо кузену. Двести золотых. Он не даст столько. Но что но? Я могу взять сам. Как? Я знаю пароль от сейфа. А вот это были уже хорошие новости. Впрочем, полагаться на Райнхарда, который мог отойти после вампирского дурмана и задуматься, зачем ему красть у отца целых 200 золотых, я не рискнул. Так что решил выпытать все, что он знает. Какой пароль? 35435 3 5 Где он расположен? Под столом, под рабочим столом. Кабинет твоего отца запирается? Да. Знаешь, где искать ключ? «Он носит его на шее, но есть второй уключника. Тот всегда спит ночами в своей коморке на первом этаже. Найду не проблема. А теперь слушай меня внимательно, братец», — начал я. «Сейчас я уйду, а ты снова заснешь. А когда проснешься, отправишься в поместье и пойдешь чистить стойло диких дракидов вместо меня и не выйдешь оттуда, пока там не останется ни капли их дерьма». «Понял. Понял. Молодец. Приятных снов». Я отпустил Райнхарда назад на тюфяк, убедился, что он снова провалился в дурманный сон и вышел из логова вампира через провал в задней части здания. Перебравшись через забор, оглянулся по сторонам и, никого не заметив, направился к оживленным улицам. Следовало поскорее добраться до поместья дяди. Ночь вступила в свои права, закончился мой первый день в новом мире, но за него произошло столько событий, сколько не случалось и за месяц моей прошлой жизни. И честно признаться, все это жгло меня изнутри. Я чувствовал возбуждение, страх, радость, все вперемешку, но уже нисколько не сомневался, что оказался в другом мире. А так как в старом, ну нет, лучше об этом не вспоминать. А тут есть магия, и, похоже, этот странный кинжал не шутит. Теперь только от меня самого зависит, какой будет моя история в этом мире.